Он взмахнул ножом. Слир обвился вокруг и резким движением сомкнул кольца. Никт подбежал к Скарлетт и помог ей встать. «Я хочу видеть!» — сказала она. «Я хочу видеть, что происходит!» Она достала свой брелок, включила и увидела не то, что Никт. Слира она не видела, и это было хорошо. Но она различила в темноте человека по имени Джек, его испуганное лицо, которое снова стало напоминать мистера Фроста. Ужас сделал его тем самым дружелюбным чудаком, который подвозил её домой. Джек висел в воздухе сначала в пяти, потом в десяти футах над землёй и яростно полосовал двумя ножами что-то невидимое. Мистера Фроста или человека по имени Джек или кого-то ещё подтянули к самой стене пещеры. Он замер, потом задергал растопыренными руками и ногами. Скарлетт показалось, что мистера Фроста вжимают в стену, втягивают в камень, заглатывают. Осталось только лицо. Он дико и отчаянно кричал, требовал, чтобы Никт приказал существу остановиться, умолял спасти его. Потом лицо тоже утонуло в стене, и голос замолк. Никт подошёл к алтарю, поднял каменный нож, кубок и брошь и положил на прежнее место. Чёрный металлический нож не тронул. Скарлетт сказала. «Ты, кажется, говорил, что Слир безобидный. Я думала, он нас пугает». «Да». «Ответил Никт. Но он хотел найти себе господина, чтобы его защищать. Он сам мне сказал». «То есть ты знал? Ты знал, что так будет?» «Да». «Надеялся». Он помог ей выбраться по лестнице в разоренный мавзолей Фробишеров. «Я потом обязательно здесь всё приберу», — бросил через плечо Никт. Скарлетт старалась не смотреть на то, что валялось на полу. Они вышли на кладбище. Скарлетт тусклым голосом повторила. «Ты знал, что так будет?» На этот раз Никт промолчал. Она смотрела на него, словно не верила своим глазам. «Ты знал, что Слир его заберет, и поэтому спрятал меня там, да? Я была наживкой?» «Не совсем. Мы ведь живы, правда? И нас он больше не тронет». В Скарлет начали расти гнев и ярость. Страх улетучился. Осталось только желание обидеть Никта, накричать на него. Она изо всех сил сдерживалась. «А эти остальные? Их ты тоже убил?» «Я никого не убивал». «Так где же они?» «Один на дне глубокой могилы со сломанной лодыжкой. Ещё трое, но они далеко отсюда». «Ты их не убил?» «Конечно нет. Это мой дом. Мне не нужно, чтобы они потом тут болтались. Послушай, всё хорошо. Я с ними разобрался». Скарлетт попятилась. «Ты не человек. Люди так себя не ведут». «Ты ничем не лучше него! Ты чудовище!» Кровь отхлынула от лица Никта. После всего, что он пережил этой ночью, после всего, что случилось, этот удар оказался самым тяжёлым. «Нет, ты не поняла!» Скарлетт сделала ещё пару шагов назад. Она уже была готова броситься прочь, отчаянно побежать по залитому лунным светом кладбищу, как вдруг её взял под локоть высокий мужчина в чёрном бархатном костюме. «Боюсь, вы к несправедливая несправедливы. Впрочем, вам, несомненно, будет легче все это забыть. Давайте пройдемся и обсудим, что с вами произошло последние несколько дней, что разумнее будет запомнить, а что стереть из памяти». сайлас сказал Никт, — «так нельзя! Не заставляй ее забыть меня!» «Так будет спокойнее», — просто ответил Сайлос. И ей, и всем нам. — А я? От меня ничего не зависит? — спросила Скарлетт. Сайлос промолчал. Никт шагнул к Скарлетт. — Послушай, все кончилось. Я знаю, это было тяжело, но мы же справились. Ты и я. Мы их победили. Она замотала головой, словно отрицая все, что видела, все, что с ней было. Потом посмотрела на Сайлоса. — Отведите меня домой. Пожалуйста. Сайлас кивнул и повёл её по дороге через ворота кладбища. Никт смотрел на уходившую Скарлетт, надеясь, что она оглянется, улыбнётся или хотя бы посмотрит на него без страха в глазах. Но Скарлетт не оглянулась. Она просто ушла. Никт вернулся в мавзолей. Чтобы чем-то занять себя, он стал поднимать гробы, собирать обломки дерева и скелеты. Но даже сами столпившиеся вокруг Фробишера и Петтиферы не знали, где теперь чьи кости. Скарлетт привёл домой незнакомец. Мать никак не могла вспомнить, что именно он сказал. Помнила только, что обаятельный Джей Фрост вынужден был срочно покинуть город. Незнакомец поговорил с ними на кухне про их жизни и планы, и к концу беседы мать Скарлетт решила вернуться в Глазго. Скарлетт будет рада жить поближе к отцу и старым друзьям. Сайлос оставил девочку и мать на кухне обсуждать проблемы переезда в Шотландию. Нуна еще пообещала купить Скарлет телефон, и они почти забыли о Сайлосе, что тому и было нужно. Сайлос вернулся на кладбище и нашел Никта в амфитеатре у обелиска. Тот сидел с застывшим лицом. «Как она?» «Я забрал ее воспоминания», — ответил Сайлос. «Девочка с матерью вернутся в Глазго. Там у нее друзья». «Как ты мог заставить ее забыть меня?» «Сайлос ответил. «Люди стремятся забыть невозможное. Так мир кажется им безопаснее». «Она мне нравилась». «Мне очень жаль». Никто хотел улыбнуться, но не смог. «Те люди. Они говорили о Кракове, Мельбурне и Ванкувере. Там был ты, верно?» «Не один», — ответил Сайлос.